Глава девятая. Бишоп внес задаток, и Лаура на прощании еще раз обняла пушистый комочек. Бишеп никак не мог решить, что он чувствует – облегчение или вину, поскольку позволил Лауре взять собаку. Два года назад они говорили почти о том же. Она может сколько угодно рассуждать о родословной собак, но Бише понимал, что ее никогда не оставляло намерение родить собственного ребенка. Он считал, что обязан стать ответственным отцом, но, может быть, он попросту эгоист, который свои желания поставил выше мечты Лауры. Они приехали в горы. Когда бишев внес в дом багаж, Лаура стояла перед камином и, склонив голову, разглядывала свадебную фотографию так, будто что-то было не в порядке. Пока она в субботу утром болтала по телефону с Грейс, Бишоп нашел снимок за шкафом в гостиной, и его сердце глухо колотилось все время, пока он влезал на стремянку и прилаживал фотографию на место. Но Лаура говорила с сестрой еще полчаса и ничего не заметила. Сейчас, наблюдая, как она медленно приближается к снимку и изучает его так, словно это не фотография, а недавно обнаруженное полотно Пикассо, Бишоп припомнил и другие несоответствия, которыми она могла заинтересоваться прямо сейчас. Завтра же следует посетить терапевта, он даст направление к специалисту, а до тех пор пусть все идет как идет. Криво, объявила Лаура. Бишоп установил стремянку, которая все еще была под рукой, а молодая женщина продолжала. Кажется, это было так давно, короткий смешок сорвался с ее губ. «Ты можешь поверить, что мы женаты уже три месяца?» Он ухмыльнулся. «Мне кажется, дольше». Спускаясь из стремянки, Бишоп вспомнил про картину, лежащую на заднем сидении машины. «Ты уже придумала, где повесишь наш портрет?» «Сначала его надо вставить в рамку, какую-нибудь современную, гладкую». Лаура подошла к телефону и подняла трубку, но Бишоп решительно отобрал ее. «Мы только что приехали домой». Он положил трубку на место. Ты не хочешь распаковать вещи, выпить кофе, прежде чем связываться с внешним миром? И я предполагала, что Кэти из библиотеки оставит сообщение. Это насчет программы грамотности, которую мы хотим подготовить. Обычно, если есть что обсуждать, мы собираемся по средам. Если бы Бишеп разрешил ей позвонить подруге, то Кэти очевидно удивилась бы, а потом сказала, что Лаура живет прошлым. Все это произошло два года назад. Как поступить? Защитить Лауру от столкновений с действительностью или наоборот, позволить ей пообщаться с Кэти, чтобы с помощью подруги попытаться распутать этот клубок? Вздохнув, Бишоп отступил. Я не весь день проболтаю по телефону, улыбнулась Лаура. Я только пообещаю Кэти перезвонить на неделе. Звони сколько хочешь. Он вышел в холл с ощущением, что шагает по палубе корабля, попавшего в шторм. Хорошо, если Кэти не будет задавать лишних вопросов и неприятности не навалится, хотя бы сегодня. Бишеп вышел на веранду. Казалось, он целую жизнь наслаждался солнечным теплом, успокаивающим шелестом буша, далеким криком кроншнепа. На вершину черной скалы взгромоздились несколько кенгуру. Они что-то меланхолично жевали и изредка лениво почесывали то одно, то другое мягкое серое ухо. Бишоп вздохнул, и свежий воздух, напоенный сильным ароматом сосен и эвкалиптов, наполнил его легкие. Покинув здешние места, он очень скучал по ним. Скучал по этой жизни. Лаура разговаривала по телефону, и Бишоп ощущал холодок нависшего над ним топора. Когда он упадет? Завтра? На следующей неделе? И когда это все кончится? Сзади послышались шаги Лауры. У Бишопа волосы встали дыбом, но он уже приготовился. Как говаривал Уиллис, страшно только в первый раз, по второму разу легче. Кэти оказалась дома, сообщила Лаура. Бишоп сжался в кресле. Угу? Она сказала, что на этой неделе встреч не было. Острая боль в животе немного отступила. Бишоп сел прямее. Вот как? она обещала перезвонить, но я просила ее не беспокоиться. Мы только что вернулись из города и распаковываемся. Мы что еще она сказала ребенок заплакал она торопилась. Бишоп медленно выдохнул одной огромной выбоины на трудной дороге он избежал, хотя не сомневался что выбоины еще появятся и скоро вопросы насчет возможной беременности ничего не прояснили. «Наверное, следует поговорить на вроде бы случайные темы». «Сколько лет внуку Кэти?» – поинтересовался он. Лаура заметила кенгуру и придвинулась поближе, чтобы лучше рассмотреть животных. «Полагаю, 3-4 месяца», – откликнулась она. «У Кэти один внук?» «Один». «Как его зовут?» Лаура оторвала взгляд от Буша и приподняла бровь. «Викторина. 20 вопросов?» Она рассмеялась. «С каких пор тебя интересуют внуки местной библиотекарши?» «Меня интересуешь ты». Размышляя о том, что на солнце волосы Лауры стали золотыми, он поднялся и подошел к ней. Улыбка Лауры немедленно стала знойной. Она провела пальцем по руке Бишопа. «Насколько интересую?» «Вполне достаточно. Настолько, чтобы взять еще один день отдыха?» «Легко». Ослепительная улыбка украсила лицо Лауры. Бишоп такое еще не видел. Но потом радость вдруг исчезла из глаз. Зато появилось нечто иное. Взгляд стал уклончивым, почти испуганным. И Бишоп удивился, что он такого сказал. Лаура молчала, хотя он видел, что ей очень хочется спросить о чем-то. Он обнял ее за плечи. Что? Что не так? Я... «Я не уверена. Наверное, я не должна отрывать тебя. Не потому, что не хочу. Просто я...» Он наклонился ниже. «Что?» Краска схлынула с ее щек, из глаз исчезло доверие. «Бишоп, я хочу спросить». Лаура замолчала, проглотила комок в горле, облизнула губы. «Ты чего-то мне не договариваешь?» Молодая женщина только что поймала себя на странном ощущении – Больше, чем ощущение. Непонятным, но нарастающим. В, в холле отеля Уиллис странно взглянул на нее после разговора с Бишопом. Ощущение вновь появилось, когда она смотрела на свадебную фотографию. И вот только что. Какой-то жест, какое-то слово. Словно проблеск в сознании. Это было похоже на ускользающую мысль, которую она никак не могла ухватить на воспоминания, которые она упустила. Словно раскаленная булавка воткнулась между ребрами, и Лаура, как не хотела, не могла от нее избавиться. Что произошло? Что было сказано? Почему у нее такое впечатление, будто она на полной скорости врезалась в кирпичную стену? Лаура сосредоточенно смотрела на мужа. «О чем ты умалчиваешь?» «Есть кое-что», с трудом выговорил он. Расклеенная булавка выскользнула, и Лаура, вздохнув с облегчением, облокотилась на перила. Значит, это не игра воображения, а ведь ей на какое-то мгновение показалось, что она сошла с ума. Сейчас Бишеп все объяснит. Я тебе не говорил? произнес он, запинаясь. Во всяком случае, недостаточно говорил. Как много ты для меня значила. Лаура испытала еще большее облегчение, но потом опять нахмурилась. Время неправильное. Почему значило? Ты имеешь в виду, как много я значу для тебя? Я хочу, чтобы теперь ты это знала. У нее потеплело на сердце. Молодая женщина взяла руку Бишепа и прижала к щеке. Говорить она не могла от избытка чувств. Муж любит ее. Действительно любит. Она так счастлива. Я знаю, дорогой, пробормотала Лаура. Я чувствую то же самое. Бишеп медленно продолжал. Я был застигнут врасплох, когда увидел тебя в больнице. Ты решил, что у меня проблема с сердцем? Ей хотелось крепко обнять его и успокоить. Тогда я лежала бы в кардиологическом отделении. Она повернула голову, чтобы поцеловать его ладонь. Не спеши, попросил он. Булавка воткнулась опять. Только на этот раз глубже и болезненнее, а сердце пропустило удар. Лаура вновь попыталась поймать ускользающую мысль. «Я не знал, чего ожидать. Поэтому ты странно вел себя? Я уже видел тебя в больнице раньше». Лаура задумалась. В детстве она лежала в больницах, но позже... И она уверенно тряхнула головой. «Я так не думаю. Нет?» Булавка воткнулась опять, да так глубоко, что Лаура вздрогнула. Она схватилась рукой за грудь, колени подогнулись. В это время слева от нее послышался громкий треск. Это скакали кенгуру. Сильные задние лапы уносили их прочь в низкий кустарник. Только что были и уже нет. Исчезли навсегда. Она задрожала и покрепче обхватила себя руками. Рассудок играет с ней в странные игры. Эти фокусы выматывают. Но у нее есть средства. Необходимо прилечь. «Сэм, ты не будешь возражать, если я лягу пораньше? Наверное, сказывается бессонная ночь. У тебя болит голова? Нет, я просто устала». Взяв Лауру за локоть, он проводил ее в дом. «Разбуди меня, когда решишь лечь», – попросила она. В знак согласия он поцеловал ее в макушку. И опять под ребра вонзилась булавка, горячая и надоедливая.